Латина неловко взглянула на Винда, который своим внезапным появлением когда-то тоже навел суету. Волчонок со своим обычным беззаботным видом чесал спину задней лапой. Однако его нельзя было упрекнуть в отсутствии благоразумия. Винд прекрасно понимал, что делать можно, а чего стоит избегать, и нелестно рожён, поэтому Хагель не переживал за него. А вот крошечные пушистики могли доставить немало проблем. Летучие волки живут дружным коллективом. Если щнята пострадают, стая непременно нападет на кроиц, причем очень быстро. Для них, Детей Небес, город располагается совсем недалеко. После жаркой дискуссии завсегда-то и дружно вздохнули. «Ну да, пусть так. Так будет безопаснее всего. Он самый свободный среди нас». И взглянули на Дейла. Ёноша не участвовал в обсуждении, а смотрел на латину, которая играла с щнятами. Как раз в этот момент ревнующий вин скинул их передней лапой на пол и положил голову девушки на колени. Латина усмехнулась, почесала его между ушей, и довольный волчонок принялся активно велеть хвостом. Пушистики нисколько не обиделись на брата, двое оббежали его и вернулись к Латине, а третий запрыгнул на нее, вскарабкался по спине и уставился большими круглыми глазами. «Какая прелесть!» — проговорил Дейл, имея в виду Латину. «Да». «Они такие милые!» — с улыбкой ответила девушка. Юноша прищурился. «Слушай, Винт, ты сказал, они попросили тебя взять их с собой. А зачем? Чтобы видеть латину. Я так и думал. Наверное, летучие волки уже слагали легенды о девушке с поистине божественными руками. «У папы теперь шерсть волнистая, блестящая. Он очень популярен у самок». «Из-за латины?» А нежничает с мамой». Наверное, скоро прибавление. Щенята радостно затявкали. Кажется, они ждали новых братиков и сестричек. Родители у тебя прямо неразлучны». У них любовь морковь! Все представители семейства псовых обожали латину. Щенята крутились около нее, и Винт ничуть этому не удивлялся. Наконец, Дейл заметил, что на него смотрят все в таверне. Чего уставились? Да так. Значит, щенята прилетели к латине, да? спросил Кенет представлявший собрание. «Ну, вроде бы». «И они больше всего будут с ней?» «Наверное». «Отлично. Мы решили, что тогда ты будешь отвечать за них». «Что?» — переспросил Дейл. завсегда ты ехидно посмотрели на него». «Ты в последнее время ни на шаг не отходишь от Латина. И прямо-таки пожираешь взглядом ее попку». «Не только попку!» — воскликнул Дейл, выбрав очень странный повод для возражений. Еще ты из кожи вон лезешь, лишь бы найти повод не отпускать ее от себя, добавила Рита. Юноша с готовностью кивнул. Его острый латинодефицит, несомненно, достиг терминальной стадии и не собирался уходить. Кроме того, ты этот самый сильный! Никто не посмеет напасть на тебя, разве что совсем идиот. Короче говоря, лучшего охранника для нет не найти. В определенных кругах платиновый герой, спаситель всего мира, обладал большей властью, чем граф Клейн мефель городоначальник Кроица. Он получил силу восьмого, сразил нескольких архидемонов, его воспевали барды и министрели. Никто не победил бы его в честном бою. Взяли и спихнули на меня ответственность. Недовольно подумал юноша, волей-неволей приняв новое бремя. Винт, я надеюсь, ты понимаешь, что держать их здесь мы не сможем, сказал он. При этом они выглядели как ребенок, принесший домой щенят, и родитель, разъясняющий, что ничего не получится. Правда, ребенком был пес? Отчего сцена выглядела немного сюрреалистичной. Когда папа с мамой перестанут уединяться, Унисо! А? То есть они просто прилетели в гости поиграть? обордовался Дейл. Тяв! О, аф! Щенята обступили его, заискивающе поскуливая и старательно виляя крошечными хвостиками. Значит, ты скоро несешь их обратно? Унисо! Подтвердил винт и фыркнул. Малютки повторили за ним: Дейл любил животных. Пусть и не так сильно, как Латина, ему тоже нравилось гладить волчат по мягкой шорстке, видеть их большие круглые глаза, в детстве он постоянно сопровождал охотников клана, вместе с Йорком бегал на псарню смотреть на новорожденных щенков. Если недолго, то пусть погостят. Видя, что Дейл склонен согласиться, Латина кое-что осознала. Сразу видно – родственники Винда. Малыши активно и очень упорно пользовались своей миловидностью, чтобы получить желаемое. Впрочем, действовали они явно не со зла, а просто приспосабливались к обстановке, как и старший брат. «Ну, им можно. Они же милые, правда?» Девушка не могла устоять перед чарами пушистых зверят. Однако обрадовалась не только она. После собрания Эмми разрешили вернуться в зал. Девочка восторжно запищала, увидев нежданных гостей, похожих на живые игрушки, и те ответили дружелюбным лаем. Конечно, Эмма видела летучих волков не впервые, Винд поселился в таверне задолго до ее рождения, однако чаще играл с Теодором. Тео был старше и сильнее, поэтому Эмма уступала ему даже в обычных догонялках и очень расстраивалась. К тому же она мало общалась с Виндом, сперва была маленькая и ничего не понимала, потом Латина пропала, и ее верный друг умчался в Василио, лишь изредка возвращаясь в кроиц с весточкой. В общем, Эмма привыкла к мифическому зверю, но немного недолюбливала его, ведь этот пес присвоил себе ее брата. С Латиной она тоже была почти незнакома и стеснялась ее. Родители рассказывали, что Латина много нянчилась с ней, но девочка ничего этого не помнила. Еще и Теодор всячески ластился к любимой сестренке, а остальные вели себя так, будто это в порядке вещей. Столько вопросов и ни одного ответа. Честно говоря, Эмма сама стремилась подружиться с красивой, доброй, заботливой Латиной, но не знала, с чего начать. И тут, как нельзя кстати, появились щенята. Они велели малышки хвостиками, но они отходили от Латины. Если Эмма хотела поиграть с ними, ей нужно было подойти к девушке и к Дейлу, который постоянно крутился рядом. Впрочем, тут переживать не стоило. Дейл тоже обожал детей и с огромной радостью повозился бы с Аммой. В его сердце девочка уступала только латине, Кеннет знал обо всем этом и не возражал против такой компании для Эммы. Он был уверен, что друг никогда не положит глаз на его дочку, когда она вырастет, ведь у него есть своя... Единственное и неповторимое. Как оказалось, Кеннет не мог упрекать Дейла в излишней опеке, потому что сам был таким же. Несмотря на появление щенят, будни Латины почти не изменились. Она по-прежнему подметала и мыла полы, готовила плиты вместе с Кеннетом. Венду же выпала возможность показать себя ответственным старшим братом. Так, Латина не разрешила ему играть на кухне, и когда волчата погнали за девушкой, убравшейся в зале, Он напустил на себя вид верного сторожевого пса и преградил им путь. Эмма тотчас воспользовалась удобным случаем, подскочила к щеночкам и, присев рядом, принялась радостно гладить их. Завсегда-то и с нежностью наблюдали за ней. Стоит отметить, что просто заходить на кухню латино волкам не запрещала. В конце концов, Вин частенько, особенно зимой, спал в комнате на чердаке, а чтобы попасть туда, требовалось подняться по лестнице как раз из кухни. Да и на задний двор было быстрее всего пройти именно так. Тео и Винт любили играть там, и родители не возражали, им было проще присматривать за ребятами и зверятами одновременно. В перерыве от работы Латина взяла старую тряпку, скатала ее в шарик и скрепила, затем она поманила Эмму и щенят, вывела их на задний двор, показала мячик и кинула его. Волчата обратились в погоню, первым добычу настиг серенький мальчик, но слишком замешкался, и брат с сестрой догнали его, устроив свалку. Наконец черный мальчик вырвался из клуб котел, схватил мячик, пули метнулся назад, опустил его у ног латины и поднял голову, прося похвалы. Девушка погладила его, затем других щеночков подняла мяч и передала его Эмме, которая схватила его со сверкающими отрадостью глазами. Малышке хватило сил бросить мячик всего на несколько шагов, однако волчета все равно на перегонки метнулись за ним. Эмма засмеялась. Латина улыбнулась, глядя на нее. Пушистики послушно приносили игрушку обратно, но в какой-то момент сообразили, что веселее будет отобрать ее и веселиться самим, поэтому дружно напали на Эмму. Заливаясь веселым визгом, девочка прижала мяч к груди и ринулась убегать. Щенята за ней. А затем, как и положено по закону жанра, Эмма споткнулась и со всего размаха шлепнулась на землю. Сперва малышка ничего не поняла, она не ушиблась, а скорее испугалась, увидела испачканные поцарапанные коленки и плаксиво скривила губы. Латина быстро подошла к ней, обняла и принялась хвалить. «Какая ты молодец, Эмма! Упала, а не заплакала!» Эмма тут же проглотила слезы, и Латина, заметив это, погладила ее по голове. Затем она отработанным жестом отряхнула юбочку от земли, отвела девочку в пристройку за таверной, промыла ссадины, осмотрела их нанесла тонкий слой лечебной мази, которую всегда держала на готове. Латина могла исцелить Эмму одним заклинанием, но не стала этого делать. Разумеется, если бы малышка страшно поранилась, занесла инфекцию или находилась на грани жизни и смерти, Латина незамедлительно прибегла бы к магии. Однако Эмма должна была знать, что такое раны, какие они болезненные и как долго заживают, и относиться к ним соответствующе. Дейл сделал строгое внушение Латине еще, когда родился Теодор, а его самого научили этому родители. В клане Тислу почти все владели магией исцеления. Многие поколения старики наставляли молодежь, что, несмотря на заклинания, своё здоровье нужно беречь. Тео прыгал бегал круглыми сутками, постоянно падал, набивал шишки, зарабатывал ссадины царапины. Латина страшно переживала за него, но вскоре увидела, как мелкие неуредицы лишь делают мальчика сильней, и осознала, что чрезмерная опека будет только во вред. Самая она уже не наступала на те же грабли. «Вот, теперь порядок». «Не щиплет?» Эмма помотала головой, и Латина мягко улыбнулась. «Какая же ты умница!» Щеночки тем временем носились у нее под ногами, отчаянно веляя хвостами и требуя внимания, но девушка сейчас занималась Эммой. Её не могли отвлечь даже милые зверушки. Увидев это, малышка коробко улыбнулась и впервые очень неловко и скомканно проговорила. «Сестря!» Но потом засмущилась и крепко обняла Латину. дел сидел у двери на кухню, и наблюдал за ними. Серый братик Винда понял, что от женской половины ласки не дождется и принялся старательно ластиться к нему. Юноша взял его на руки и принялся чесать пушистая пузика, не обращая внимания на то, что волчонок недовольно оскалился. Его мысли занимало совсем другое. «Латина будет замечательной мамой», — подумал он и расплылся в глупые улыбки, которые позволял себе только в домашней обстановке.